Глава двадцать четвертая. Жрица Аурры. Все еще Серете. Болотина. Ныне экс-заместительница архимага Касьяна Дорин. Утро наступало тягуче долго, звоня в колокола, которые гудели у меня в голове настоящим набатом. Никогда в жизни столько не пила, да еще и пребывая далеко от дома. Потому, когда разлепила глаза, опухшая от объема принятого внутрь накануне, то не сразу сообразила, где нахожусь. И кстати, голова не виновата. Прямо над моим ухом жужжали мухи, причем размером с кулак. Ааа! заорала я, что есть мочи, подскочив на месте. Слышь, не пищи с утра пораньше, проворчал лежащий не вдалеке от моей циновки труп. И, кажется, это был дохлый ург по имени Гагар. Я запомнила его по цельной челюсти, которая не отваливалась при любом удобном и неудобном случае, в отличие от остальных из пятерки. А мухи-то никуда не делись и все еще жужжали, летая рядом со мной, да сверкая огромными фасеточными глазищами, в которых смогла увидеть даже собственное отражение. И вот одна вдруг резко дернулась в мою сторону. заставляя отпрыгнуть в ужасе на край платформы, где ныне спали уже только урки. «А-а-а-а!» – проорала повторно, правда, по другому поводу. От страха упасть вниз. «Касьян! В самом деле, дай поспать!» Шатающейся походкой в нашу беседку приковылял архимаг, напоминая своим явлением одну важную деталь. «И правда! Кто я? Маг аль не маг!» Сотворив заклинание «ветряной толчок четвертый» Похоже, не доработалась концепции и от того переборщила с силой магии, вызывая самый настоящий ураган, который снес вместе с мухами и крышу, а вместе с ней и кроны рядом стоящих деревьев. Урки же лишь заворочались во сне, веришь, а кто о чем? Где моя челюсть, рогатые? Верните мою челюсть, вранг. Дай сюда бутыль, довгар. Да хватит меня облизывать, я не сладкий, бзож. Если, конечно, правильно запомнила их имена, благо Архимаг подсобил, заставляя перед их поцелуем, точнее брудершафтом, представиться каждого, а с меня даже взял обещание увековечить сей подвиг в летах, а именно в одном из томиков фривольного содержания, которые покоились на полках в шкафу в моем кабинете, бывшем, да, кстати, меня же уволили или нет? Ты чего это буянишь с утра пораньше? Подал голос временно анимевший бывший босс или нынешний. А Трарк с ним и с этими урками нужно срочно отсюда выбираться или хотя бы сойти на твердую землю. Потому отвечать не стала, а лишь добралась до прохода, аккуратно перешагивая через мирно посапывающую нежить, оглядела помятого Хальгуса с ног до головы и невольно прыснула, вспоминая его мину после поцелуя. Не смея ржать, возмутился Ромар. Видимо, проследив заходом моих мыслей, а то что уволите, поиздевалась я искренне злорадствуя и от чего-то чувствуя беззаботную легкость, правда только душевную. Голова моя ныне весила целую тонну и всячески клонила к земле, ведь гудело безпрестанно. Хм, Касьяна, а ты не хочешь снова стать моим заместителем? Перейдя на официальный тон, выпросил посморневший Архимаг Бурави обидчивым взглядом. «Ммм, даже не знаю», – прошла мимо него с довольной миной и чуть не упала в обморок от увиденного. Кустик, тот, который Дурантилос ныне разросся огромным таким деревом, преграждая своими ветками спуск вниз, глянула туда и обомлела еще больше. «Великая жрица Ауры проснулась», – воскликнула одна из рогатых, столпившихся на спуске из нашей беседки. Кто-кто? переспросила я, оборачиваясь к Хальгусу. Но этот нахальник, тот, который нахальный начальник из числа бывших, решил применить шантаж и ведь даже скрестил руки на груди для убедительности. А вот наймешься обратно, скажу. Так, ладно, Касьяна. Главное, все отрицать, а там может и самообразумиться. Подумала я, еще раз бросая взгляд на синюшных парнокопытных в количестве пары десятков штук. столпившихся прямо подо мной и запрокинувших головы кверху. Взяла и стукнула себя по лбу, мучительно вспомнив, похоже, причину происходящего, ведь действительно успела учудить ночью, взяла и ускорила рост их великого кустика. И рогатые повторили за мной мое действие, организуя снизу дружные хлопки по голове. А какая-то девица и вовсе завопила. «Запомним же сей жест, подарок самой Ауры!» Как новый ритуал приветствия. И после этих слов копытные стали повторно стукать себя полбу. Я отступила назад, скрываясь из виду, и сложилась в две погибели, давясь подступившими к горлу смешинками. Не хватало еще, чтобы я научила дриад хрюкать. Слушай, да ты дорожаешь на глазах? произнес Хальгус, подкрывшись сзади. Ну, как подкрывшись? Просто тихо подошел так, что я его не услышала. От того и вздрогнула. Правда не успела ничего ответить, как парнокопытные в числе трех штук начали подъем. Судя по всему, за моей персоной. Смотри, Касьян, по твою душу идут. Архимаг откровенно забавлялся ситуацией и в очередной раз решил прибегнуть к шантажу. Давай ты ко мне обратно в замы, а я перенесу нас в Тамт. Слушайте, Хальгус, произнесла обиженная, вспоминая все свои невзгоды с ним связанные. У меня в кои то веке появился шанс узнать новый вид магии, да еще из привилегиеми какой то там жрицы. Согнутые колени напомнили о себе противным покалыванием, и я с неудовольствием поднялась обратно на ноги. А что я родне твоей скажу? Не унимался Маг. Его неодобряющий взгляд заставил дреат ускориться. И башотание мостика под моими ногами усилилось, и я чуть не свалилась вниз, планируя прямиком на рога своих последователей. Пришлось ухватиться за боковые канаты. О, великая жрица Ауры! – пропел баритоном один из них, приблизившись. Кстати, личика у него было очень даже миленькое, и хорошо, что я не поддерживаю межрасовые отношения, ибо кинулась бы ему в объятия, не думая. А представитель дриад. продолжил лить музыку прямо в душу, напрочь минуя слуховой аппарат. Позвольте сопроводить вас до храма. Эй, чего этот излю не пускаешь, косян? – прошепел Ромер, следя за моим взглядом. А позже уже у синюшных уточнил, какой такой храм? Да тут у них недалеко есть брачное капище, пояснил кто-то из нежити сбоку от меня. Ага, попала девка, повторил ему другой. Не выдержав вмешательства, та самая рогатая до ушей дриада прикрикнула на них, нараспев: «Молчали, б, урки дохлые, сами-то когда детьми обзаведетесь?» Но вместо ответа ей послышался дикий гогот, сопровождаемый характерными звуками клатчения челюстей по полу и, что немудрено, их поиски. Я не удержалась и повернулась в сторону нежете. Действительно, так и оказалось: четверо урков ползали по полу. Так ведь и убить можно, проворчал Гаггр. Он единственный из всех не выискивал свою челюсть, везунчик. Это моя, вот твоя, проворчал Довгр, после того как возвозил челюсть обратно на место и протянул Бзошу замену. А что такого в ее словах? Уточнила у них заинтригованно. У вас могут быть дети? В том-то и вся соль. Мы не размножаемся, мы обращаем в себе подобных. ответил Бзоз, поставив на место недостающую деталь. Ой, как интересно! Все, я остаюсь, констатировала очевидная. За что Архимаг глянул на меня как на умалишенную. То есть тот факт, что тебя сейчас поведут на брачное ложе. Ромар начал было возмущаться, пока его не перебили. Капища, поправил Мага Гагор. Но тот лишь отмахнулся, продолжая. Не суть, Касьяна, скажи, ты чего это? Мужем ни с того ни с сего решил обзавестись. Вот и мне тоже. И интересно. Громогласно прозвучал на всю поляну голос Архира по имени Шиши. Неожиданно для всех оказавшегося внизу среди толпы дреат. И как он только нас услышал. Я, не оценив масштабов претензии, взяла и ляпнула, вспоминая ученый Талмуд. Да у вас вообще разрешено многоженство. Чем я хуже? Хочу завожу одного, двух мужей, да хоть всех мужчин материка. После моих слов дриады, точнее их мужская часть, засверкали своими красивыми раскосо звериными очами в два раза интенсивнее, как-то ярче что ли. А принц Шиар уверенно расталкивая всех собравшихся внизу, вступил на мостик и стал надвигаться на меня грозовой тучей. Слушай, Касьян. А Запишика и меня в претенденты тогда сзади нахально так с полусиздевкой произнес Архимаг, приобняв за плечи. Затем и вовсе без церемонии впихнул меня в воронку портала преми ком перед носом Архира, опередившего первых поднимающихся. Последнее, что я увидела перед переходом, так это Шиши, протянувшего к нам свою бугрящуюся перекачанными мышцами руку, раскрытой ладонью вперед. Ой, мамочки! Душить что ли собрался, а сейчас мне было явно недораздумий, потому как ощутила характерное растяжение и сжатие желудочных мышц, и не только их, правда. Переход длился в этот раз дольше прошлого, причем дольше – это еще мягко сказано.